Кому охоты нет сражаться, может уйти домой. Получит он и пропуск, и на дорогу кроны в кошелек. Я не хотел бы смерти рядом с тем, кто умереть боится между нами. Шекспир, Генрих V. Встреча и проводы На следующее утро перед рассветом кролики выбежали на травку, И с волнением поджидали ореха. За прошедшие дни черничке несколько раз приходилось повторять, как они с пятиком вернулись на ферму и нашли в канаве орех. Кто-то предположил, что ореха, наверное, на самом деле заметил Кехар, а потом потихоньку шепнул пятику. Но Кехар сказал нет. А когда на него чересчур насели, сердито проворчал, что вообще никогда не залетал в ту сторону. Что же до самого Ореха, то вся команда решила, будто в нем есть нечто сверхъестественное. Один одуванчик не оценил по достоинству всей этой истории. Намного больше он восхищался отвагой, С какой орех выскочил из канавы, чтобы спасти друзей от фермеров? Никому и в голову не пришло назвать этот налет пустым безрассудством. Орех привел в порядок двух крольчих. Теперь он и сам вернется, а вместе с ним вернется удача. Перед самым рассветом плошка и плющих. Первыми заметили, как внизу по сырой траве скачет пятик. Они кинулись навстречу, и с ним вместе ждали ореха. Орех хромал, поднимаясь на холм явно с трудом, но наверху немного передохнул, подкрепился и помчался в сторону улья, ничуть не хуже других. Его окружили со всех сторон. Каждый хотел потрогать живого ореха. Ему нюхали, толкали, катали по траве, пока ореху не стало казаться, что он отбивается от врагов. Люди в таких случаях обычно задают множество вопросов, а кролики просто скачут от восторга. Нашим друзьям хотелось убедиться, потрогать, понюхать, что это и в самом деле орех-рах. Ореху же ничего не оставалось, кроме как перетерпеть эти грубоватые игры. «Интересно, что было бы, если б я не выздоровел?» — подумал он. «Выгнали бы меня, наверное. старшина колека не нужен никому. И встреча — это тоже проверка». даже если они сами этого не понимают. Но и я вам, паршивцы, устрою. Он стряхнул со спины алтейку и плющика и помчался к деревьям. На обрыве сидели рядышком самшит и земляничка. И орех, пристроившись сбоку, принялся умываться, а потом залюбовался восходом. «Хорошо, что здесь есть хоть несколько воспитанных кроликов, вроде тебя», — сказал он Самшиту. «Посмотри на этих грубиянов. Они едва меня не доконали. Как тебе у нас? Нравится?» «Нам, конечно, все тут в новинку», — ответил Самшит. «Но учимся понемножку. Земляничка...» Мне здорово помог. Мы как раз сейчас проверяли, сколько запахов я уже могу различить в воздухе. Это, оказывается, самое трудное. На ферме, знаете ли, запахов очень много. Но когда живешь за проволочной сеткой, на них просто внимания не обращаешь. А на воле, насколько я понял, запахи самое главное. — Ты поначалу будь поосторожней, — сказал орех. — Держись поближе к норам, не уходи один далеко. — А ты как, земляничка, тебе лучше? — Более-менее, — отвечал земляничка, — я почти все время сплю или греюсь на солнце, орех-рах. Я от страха чуть не лишился рассудка. Меня несколько дней трясло. Все казалось, что я в Эфрафе. — А как там в этой Эфрафе? — спросил орех. «Я б скорее умер, чем вернулся туда», — ответил земляничка. «Я и близко к ней не подойду. Не знаю, чего там больше, тоски или страха». Он помолчал немного, потом добавил. «И все же даже в Эфрафе есть кролики, которые ничем бы от нас не отличались. Если бы мы позволили жить обыкновенной жизнью, как наша, они бы сбежали, если бы смогли». Прежде чем спуститься в нору, Орех успел поговорить с каждым. Он не ошибся. Все тяжело переживали провал падуба и возмущались неслыханным обращением с послами. И почти все боялись, что из-за двух ручных крольчих может случиться немало неприятностей. «Нам их нужно не две, а намного больше», — сказал Шишак. Мы же глотки друг друга перегрызем. Но я не знаю, что делать. Позднее, после полудня, орех собрал всех в улье. Я все обдумал, — начал он. зная, все вы горюете. От того, что несколько дней назад на ферме вам так и не удалось от меня избавиться. Поэтому я решил отправиться чуть подальше. Куда это? — спросил Колокольчик. — Вэф-Рафу, — отозвался Орех. — Если, конечно, кто-нибудь из вас захочет составить мне компанию, мы уведем оттуда столько крольчих, сколько душе угодно. Раздался изумленный ропот, а потом Плющик спросил. — Но как? — У нас с Черничкой есть план, — ответил Орех. — Правда, я не стану рассказывать о нем сейчас. И вот почему. Вы знаете, как опасно туда идти. И если кого-то поймают и отведут к генералу, его могут заставить все разболтать. Ничего не скажет лишь тот, кто и сам ничего не знает. Потом, когда придет время, я все объясню. Сколько кроликов тебе нужно, орехрах? рах Задал вопрос одуванчик. Я-то было послушал падуба и решил... что всей нашей команды не хватит, чтобы справиться с эфравцами. «Я хочу обстряпать все потихоньку», — ответил Орех. «Но кто знает, как обернется?» «Ясно одно. С крольчихами быстро домой не вернешься. И если вдруг нас заметит внешний патруль, сил на драку должно хватить». «Нам нужно будет...» «Пробраться в Эфрафу?» — робко спросил Плошка. «Нет!» — сказал Орех. «Мы...» «Я никогда не думал, Орех!» — прервал его падуб. «Что наступит такой день, когда я стану с тобой спорить?» «Но хочу я сказать одно. Это будет полный разгром. Я знаю, на что ты рассчитываешь. Генерал Дурман...» никогда не сталкивался с умными кроликами, вроде Пятика или Чернички. В этом ты, наверное, прав, так оно и есть. Но беда в том, что никто, ни крольчиха, ни кролик, не сумеет покинуть Эфрафу. Вы ведь знаете, я всю свою жизнь провел в таких вот внешних патрулях, но с эфрафскими гвардейцами мне не тягаться. И я не стыжусь в этом признаться. Они догонят и вас, и крольчих, и убьют всех. Фрит небесный! Рано или поздно каждый все равно найдет себе подругу. Я понимаю, хочется как лучше. Но будьте благоразумны, выбросьте это из головы. Поверьте, самое лучшее, что тут можно придумать, это держаться от Эфрафы как можно дальше. В ульи заговорили все разом. — Наверное, он прав. Кому хочется, чтобы его разодрали в клочья? — А тому-то, бедняги, как уши разодрали? — Да, но орех-то знает, что делает. — Это слишком далеко. Я не хочу идти. Орех терпеливо ждал, пока все угомонятся. Наконец он сказал. Но вот что. Можно остаться и радоваться тому, что у нас есть. Но можно и попытаться устроить свои дела раз и навсегда. Конечно, поход будет опасный. Это понимает каждый, кто слышал, что произошло с падубом. Но разве нам не пришлось рисковать каждый день, каждую минуту с тех пор, как мы ушли от Триараха? Чего же вы хотите? Сидеть тут и грызться из-за двух крольчих, когда в той самой Эфрафе, которой вы так испугались, их полным-полно, и они только рады будут сбежать оттуда. Чей-то голос спросил. — А что скажет Пятик? — Я-то уж точно пойду, — спокойно ответил Пятик. Орех совершенно прав. И план у него, что надо. Но обещаю... — Если потом я почую неладное, молчать не стану. — А я, если такое случится, буду его слушаться, — подхватил орех. Наступила тишина. Потом заговорил Шишак. — Вот вам мое слово. Я иду. И если хотите знать, Кехар тоже будет с нами. Раздался гул удивления. «Но кому-то нужно и здесь остаться», — сказал Орех. «Кроликов с фермы нечего и думать брать на такое дело. А тех, кто уже побывал в Эфрафи, я и просить не стану рисковать головой еще раз». «Но я все же пойду», — сказал Серебряный. «Я так успел возненавидеть генерала Дурмана с его советом, что мне до смерти хочется оставить их в дураках». Если, конечно, для этого не придется идти в саму эфрафу, это уж слишком. Но нужно же, чтобы кто-то из вас знал дорогу. Я тоже пойду, пискнул плошка. Орехрах, спас мне! Я хочу сказать, я уверен, что он понял, что я имею в виду. Малыш смешался. В любом случае я пойду с вами, сказал он дрожащим голосом. В тоннеле, который выходил в лес, послышался шорох, и Орех окликнул. — Кто там? — Это я, Орех Рах, Черничка. — Черничка? — удивился Орех. — Я думал, ты здесь? Где ж ты был? — Прошу прощения, что опоздал, — ответил Черничка. — Собственно говоря, мы обсуждали наш план с Кихааром. Он мне здорово помог. Не знаю, выберемся мы оттуда или нет, но, похоже, генерал Дурман останется с длиннющим носом. Поначалу я думал, что это невозможно, но теперь точно знаю, у нас получится. — Туда, туда, где трава зеленее, — сказал колокольчик. — Туда, где рядами салат подрос, где бегает кролик, что всех сильнее. Все знают его расцарапанный нос. Я, кажется, тоже пойду, просто из любопытства. Я как птенец, все открывал, закрывал рот, чтобы спросить, что же это за план такой. Но никто ничего не говорит. Наверное, Шишак прикинется Храдада и вывезет из Эфрафы всех крольчик до единой. Орех сердито глянул в его сторону. А колокольчик сел на задние лапы и пропищал, А, — Сэр, генерал Дурман, ну, прошу вас, пожалуйста, я всего лишь маленький храдада, и я пролил весь свой бензин, так что если вы не побрезгуете попорченной травкой, то я, сэр, пожалуй, отвезу этих дам. — Колокольчик, — сказал Орех, — помолчи. — Прошу прощения, — удивленно ответил Колокольчик, — я не хотел никого обидеть. Я только хотел вас немного развеселить. В конце концов, ведь при мысли о том, что придется идти в это жуткое место, всем становится не по себе. Ты ведь не станешь за это сердиться? Не станешь? Похоже, дело это ужасно опасное. Вот что я скажу, — промолвил Орех. — Сейчас прекращаем разговоры. Подождем, посмотрим, решим. Это будет по кроличьи. Кто хочет, пусть остается, но кому-то идти придется. А сейчас мне надо потолковать с Кехаром. Кехар сидел на дереве и отдирал с каких-то костей громадным своим клювом куски жесткого вонючего коричневого мяса. Орех сморщил нос, содрогнувшись от запаха, который ворвался в лесной воздух, и уже привлек внимание муравьев и синих мух. Силы небесные! Что это, Кихар? Спросил он. Что ж это так воняет? А ты не знаешь? Это рыпа! Рыпа из большой воды! Это хороший рыпа! Из большой воды? Ты сам ее поймал? Нет-нет! Ее поймал люди! Внизу! На ферме. Есть много таких грязных мест. Она там лишала. Я полетал, нашел рыбу. Она пахнет большой водой. Всял и принес. Я вспомнил большую воду. И кихар снова принялся терзать наполовину объеденного лосося. Орех сел, стараясь держать. отвращение и тошноту, а Кихар подцепил рыбину клювом и заколотил ею по ветке так, что кусочки полетели во все стороны. Орех собрался с духом. «Кихар — Кихар! — позвал он. — Шишак говорит, что ты полетишь с нами в большой городок и поможешь привести крольчих. — Та-та! Пойду с Фами! Я нужен мистеру Шишаку. Он кофорит. Там будет важно, что я не кролик. Это хорошо, а? — Да, очень. Это наш единственный шанс. Ты хороший друг, Кихар. Да — Да-да. Я помогу прифести фам патрушек. — А сейчас вот что, мистер Орех. Я очень хочу к большой фаде. Всегда, всегда хочу, я слышу большую фоду. Я лечу туда. Сначала пойдем за патрушками, а помогу вам сколько надо. Потом, когда есть патрушки, я улечу далеко-далеко и уже не вернусь. Я вернусь потом в другой раз. Осенью или зимой я прилечу к вам шить. Хорошо? Мы будем скучать о тебе, Кихар. Но когда ты прилетишь снова, у нас будет большой-большой городок и много-много крольчих. Ты будешь гордиться, что помог нам, Кихар. «Та, на ферно Но месте Орех, когда мы пойдем? Я хочу помочь!» Но не хочу долго ждать, я хочу к полшой фате. Мне тяжело ждать. Поторопитесь. Из норы выглянул шишак и в ужасе отпрянул. Фрит небесный, воскликнул он, что за гадостью тут несет? Ты сам убил этого зверя Кихар? или он сдох под камнем? Нравится, мистер Шишак! «Я оставлю тебе маленький кусочек. Хочешь?» «Шишак», — сказал орех, — «пойди, пожалуйста, скажи остальным, что мы выступаем на рассвете. До нашего возвращения за старшего будет падуб, алтейка, земляничка и кролики с фермы Пусть останутся с ним. Если еще кто откажется идти, не заставляй». «Не беспокойся», — крикнул Шишак уже из норы. Я пришлю их сюда. Пусть поедят рядышком с кихаром. И тогда они ринутся за тобой, куда захочешь. Не успеет и утка нырнуть.